Натали неохотно читала все, что он пишет. В последние годы много пишут о невиновности Наталии Николаевны, которая, однако же, русская поэтесса Марина Цветаева дала уничтожающую характеристику. Да и Анна Ахматова высказывала не раз свое нелицеприятное отношение к супруге поэта. Конечно, написано о Наталии Николаевне много. От оценок тех, кто ее знал в детстве – до тех, кто видел на балах. Балы она очень любила, чем, конечно, тревожила Пушкина. Не будем повторять сплетни и перечислять рассказы о встречах Натальи Николаевны с Дантесом, которые порой устраивала ее родная сестра Екатерина, влюбленная в этого ублюдка и сожительствовавшая с ним до брака. Дело даже не в спорах о том, было или не было близости между Дантесом и женой Пушкина. Скорее всего, даже наверняка ее и не было. Дело в соотносительном уровне самого Пушкина, русского гения и семьи его жены. Короткая, но очень емкая и уничтожающая характеристика дана этой пошловатой интеллигентской семейке Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Натали неохотно читала все, что он пишет, Семья ее так мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как государь сделал его историографом империи и в особенности камер-юнкером. Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет искру, так Александра Осиповна называла Пушкина, скрижетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены «наконец-то вы как все». «У вас есть официальное положение. Впоследствии вы будете камергером, так как государь к вам благоволит». Секрет успеха врагов Пушкина заключался в том, что они, будучи омерзительными по своей натуре человекообразными особами, смогли опереться на подобную им серость в окружении Пушкина. «Именно серость иначе не назовешь, да еще и мягко сказано». Не нам судить Наталью Николаевну, супругу Пушкина, и все же. Как она могла? Нет, речь не об измене, измена не доказана. Как она могла вообще не только разговаривать, а просто смотреть в сторону полного ничтожества Дантеса, человекообразной особи, не имеющей духовных качеств человека? Вот когда вспоминаются слова Льва Толстого. Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского. О, если бы женщина, подобная Анне Григорьевне, была рядом с Пушкиным. Но об этом многим, очень многим писателям приходилось, да, наверное, приходится и ныне, только мечтать. История волокитства Дантеса изложена Чулковым в книге «Жизнь Пушкина». Вот краткая выдержка из книги. Тантес познакомился с Натальей Николаевной Пушкиной осенью 1834 года. Тогда же он стал настойчиво за ней ухаживать. Он появлялся всюду, где бывала Наталья Николаевна. Его видели около нее на балах и раутах, торжественных светских приемах или званых вечерах без танцев, в театре и на прогулках. Некий лифляндец Ленц видел с балкона дачи Вильегорских как на высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина. С нею была ее сестра и Дантес. Другой очевидец рассказывает, как во время бала в здании минеральных вод он видел во время разъезда жену Пушкина. Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в стороне около другой колонны стоял задумчивости Пушкин, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре. Как раз после этих модных балов в здании Минеральных вод по Петербургу распространились слухи об ухаживаниях Дантеса за женою поэта. Данзас, Рассказывал, что Пушкин, узнав от самой Натальи Николаевны о притязаниях кавалергарда, перестал его у себя принимать, но Дантес встречался с ней в доме Вяземских, у Карамзиных и в других светских домах. Он писал ей письма, которые она показывала мужу. Встреча Натальи Николаевны с Дантесом всячески содействовала ее сестрица Екатерина Николаевна, влюбленная в смазливого Эльзасса. Дантес ухаживал и за ней, как и за многими другими дамами, и Екатерина Николаевна, по-видимому, не ревновала его к сестре, довольствуясь тем вниманием, какое выпадало на ее долю. Князь Павел Вяземский рассказывал, как ему случилось пройти несколько шагов по Невскому в обществе Натальи Николаевны, ее сестры и Дантеса. В эту самую минуту мимо них быстро прошел Пушкин и мгновенно исчез в толпе. Выражение Лицаева было страшно, замечает Вяземской. Добродушная княгиня Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее кокетства с Дантесом. «Я люблю вас, как своих дочерей. Подумайте, чем это может кончиться». Но Натали беспечно смеялась. «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду». Наталья Николаевна часто бывала у Вяземских, и каждый раз там же появлялся Дантес. Княгиня Вяземская сказала ему, наконец, что ей неприятно видеть в своем доме его ухаживание за женою Пушкина, которого она глубоко уважает и любит. Несмотря на это предупреждение, Дантес опять явился на вечер Вяземских и не отходил от Натальи Николаевны. Тогда Вера Федоровна сказала гостю, что ей придется предупредить швейцара не впускать в залу господина Дантеса Геккерна. Только тогда прекратились его визиты. Но Лавиалас был приятелем Андрея Карамзина, и, пользуясь этим, бывал постоянно в салоне Карамзиных, где встречался с Натальей Николаевной очень часто. Уже после катастрофы князь Вяземский писал великому князю Михаилу Павловичу, что задолго до события его можно было предугадать, наблюдая за нескромным поведением Дантеса. И далее о виновниках трагедии. На одном из вечеров некий князь Долгоруков, один из тех гнусных молодых развратников, которые окружали Геккерна, за спиной Пушкина поднимал вверх пальцы, растопыривал их рогами и кивал при этом на Дантеса. Это видел граф Адлерберг, Будучи дружен с Жуковским и ценя Пушкина как поэта, он поехал к великому князю Михаилу Павловичу и объяснил ему создавшееся положение. Поэт не стерпит посягательства на его честь, а молодой Дантес ведет себя так, что поединок кажется неизбежным. Мы рискуем потерять Пушкина. Можно предотвратить катастрофу. Графу Адлербергу известно, что кавалергарду Дантесу Геккерну очень хотелось отличиться на театре военных действий на Кавказе. Нельзя ли молодого Геккерна отправить на Кавказ? Но великий князь Михаил Павлович, бывший тогда главнокомандующим гвардейским корпусом, пожал плечами. Но как же это сделать? Дамы будут скучать без Дантеса. Кроме того, этот веселый повеса, мастер говорить каламбуры, да коих большой охотник он сам, великий князь. Впрочем, он подумает... Кажется, еще нет надобности спешить с этим делом. Император, которого десятилетиями клеймили в нашей литературе, на самом деле был неизмеримо, несопоставимо выше всех, кто окружал Пушкина. Именно Николай Павлович по достоинству оценил русского гения, сумел возвести на высоту необыкновенную, но вовсе не починал. Государь более других понимал, что не существует такого чина, который бы соответствовал величию национального русского поэта. А семья жены радовалась не блистательным произведениям Пушкина, а придворному чину, чину, который мог получить и стяжатель, и обманщик, и любой червяк из великосветской черни. Все эти великосветские черви остались в истории лишь едва различимыми темными пятнами, плесенью разъедающей светлое полотно картины великого прошлого России, Геккерны, Нессельроды, Дантесы и прочая нечисть вспоминаются с презрением, а многие их партнеры по взаимной мужской влюбленности и вовсе стерты из памяти человечества, как ненужный мусор. Но Пушкин будет жить в веках, причем он будет жить не только в России. Его имя известно и высоко почитаемо во всем мире, во всяком случае в тех его уголках, где живут сыны человеческие. А не копошатся не люди, подобные убившей его великосветской черни. Жена поэта открыла дорогу врагам Пушкина к его убийству вовсе не изменой, которой, как мы уже говорили, скорее всего не было. Она облегчила им задачу тем, что сама не сумела оценить Пушкина по достоинству. помешала интеллигентское воспитание, именно воспитание, а не образование. Лариса Черкашина пишет по этому поводу. Архивные страницы хранят много доселе неизвестного о юных годах супруги великого поэта. В них записи по русской истории, большая работа по мифологии. Знания десятилетней девочки по географии просто поразительны. Подробно описывая, например, Китай, она упоминает все его провинции, рассказывает о государственном устройстве. В тетрадях... Старинные пословицы, высказывания философов XVIII века, собственные замечания и наблюдения, в основном по-французски. Но есть и целая тетрадь на русском, посвященная основам стихосложения с цитатами русских поэтов того времени. Знание и понимание поэзии поражают. А ведь девочке было тогда от 8 до 14-15 лет». Сохранились и документы, свидетельствующие о том, что она даже выступила против воли матери, когда та стала сомневаться относительно Пушкина. Пушкин сразу понял, в чем было дело. Он писал, что госпожа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя. А ведь это было совсем не так. Пушкина ведь и ненавидели за то, что он встал, по одну сторону баррикад с Николаем Павловичем в борьбе за русскую православную державу. Да ведь и Наталья Николаевна понимала неправоту матери. 5 мая 1830 года, перед самой помолвкой она обратилась за поддержкой к своему дедушке Афанасию Николаевичу Гончарову. «Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем, Пушкине, внушают». И умоляю вас по любви вашей ко мне не верить он им, потому что они суть не иное, как лишь низкая клевета. Но что же стряслось? Почему она допустила, что создались причины для сплетен? Почему Пушкин в последние годы был в дурном настроении, ощущая тягостное одиночество? Как она могла не то, что иметь какие-то дружеские отношения, а просто разговаривать с полным ничтожеством? По ее положению жены русского гения, это европейское нечто должно было оставаться пустым местом, и даже до разговора с ним она не имела морального права опускаться. Не стало бы ведь беседовать и кокетничать с крысой или червяком. Даже самым безобидным общением она роняла честь жены русского гения и бросала на него тень. Она не имела права даже смотреть в сторону пошленького навозного червя, Дантеса Геккерна. Во многом повинна в смерти поэта сестра Натальи Николаевны Екатерина, раболепствующая перед сим западным червем, подстраивавшая неожиданные для жены поэта встречи в своем доме? Для чего она это делала? Скорее всего, не по заданию враждебных сил, а из желания заслужить благосклонность своего ничтожного возлюбленного ничтожество которого она не хотела, а, может быть, паскудаумию просто не в состоянии была, оценить. Пушкина раздражало волокитство Дантеса. Бесило то, что презренный сожитель развратного Геккерна смеет приближаться к его жене, к женщине, которую он любил. Наталья Николаевна так и не сумела осознать свою роль. Шайке убийц вовсе не нужно было, чтобы Дантес обязательно соблазнил жену Пушкина. Ей довольно было и того, что Наталья Николаевна не отвергала его ухаживаний. А далее уже все вершилось с помощью самой отвратительной клеветы, да и Пушкин порой вел себя слишком неосмотрительно и дерзко. В своей книге «Жизнь Пушкина» Георгий Иванович Чулков 1879-1939 годы писал «Боголюбов Варфоломей Филиппович Около 1785-1842 годы чиновник Министерства иностранных дел, один из светских гомосексуалистов, окружавших их вождя Геккерна, распространил слух, что будто бы князь Репнин выразил публично свое негодование по поводу пушкинского стихотворения на выздоровление Лукула. Надо иметь в виду, что Уваров, против которого направлена пьеса Пушкина, Был тоже гомосексуалист, и Боголюбов, передавая сплетню, мстил поэту за оскорбление корпораций, к которой принадлежал. Подражание латинскому. Сатира на Уварова. «Ты угасал, богач молодой! Ты слышал плач друзей печальных! Уж смерть являлась за тобой в дверях синей твоих хрустальных». Она, как втершись с утра заимодавец терпеливый, торчав в передней молчаливо, не трогалась с ковра. В померкшей комнате твоей врачи угрюмые шептались, твоих нахлебников цирцей смущением лица омрачались, вздыхали верные рабы и за тебя богов молили, не зная в страхе, что сулили им тайные судьбы. А между тем наследник твой...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 «Бесценный дар она! Умей же пользоваться ею! Укрась ее! Года летят! Пора! Веди в свои чертоги жену-красавицу, и боги ваш брак благословят!» В комментариях к стихотворению указано. Сатира Пушкина на министра народного просвещения и президента Академии наук Сергея Семеновича Уварова написана в форме оды. Так называл стихотворение и сам Пушкин. В стихотворении говорится о случае, который приобрел скандальную известность. Когда один из богатейших людей России, граф Шереметьев, находился при смерти, наследник его, Уваров, женатый на двоюродной сестре Шереметьева, последний женат не был и не имел прямых наследников, поспешил опечатать своей печатью имущество Шереметьева, рассчитывая на огромное наследство. Однако Шереметьев выздоровел. Вполне понятно, что правда, сообщенная Пушкиным, больно ударила по Боголюбову, но ну арепнин, связанный нежными узами с этой киселевской бандой, стал порицать стихотворение Пушкина. Чулков по этому поводу отметил. Князь Николай Григорьевич Репнин, бывший с 1816 по 1835 годы военным губернатором Малороссии, был старше Пушкина на 20 лет. Ни возраст, ни положение, ни репутация этого князя не помешали поэту потребовать от него объяснения по поводу возникшей сплетни. 5 февраля Пушкин написал Репнину вежливое, но твердое письмо, спрашивая его, правда ли, что он, как утверждал господин Боголюбов, позволил себе публично делать оскорбительные для поэта замечания, Князь Репнин ответил Пушкину не менее вежливо. «Господина Боголюбова», — писал он, — «между прочим, я единственно вижу уварова и с ним никаких сношений не имею, и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил. А тем паче, прочтя послание Лукуллу, вам же искренне скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу Отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением частных лиц. Пушкин незамедлительно ответил, «Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений оскорбительных для чести частного лица совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного и развращенного ума они были бы непростительны». И далее Чулков отметил, «Но неосторожный поступок был совершен, и Уваров стал деятельным участником заговора против поэта, с которым он был знаком еще со времен Арзамаса. В 1831 году он перевел на французский язык стихотворение Пушкина «Клеветникам России». В 1832 году в Московском университете, представляя поэта студентам заявил им торжественно, «Вот само искусство». При выборах Пушкина в Российскую Академию Уваров подал за него голос. Все это не помешало тому же Уварову требовать для произведений Пушкина жестокой цензуры, называть историю Пугачева революционной книгой и предупреждать издателей, чтобы они не имели дело с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин. Пушкин же не знал компромиссов. Он всегда был тверд. Адам Мицкевич писал о нем. Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени. Я наблюдал в нем характер слишком впечатлительный, а порой легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рожденными обстоятельствами и средой, в которой он жил, но все, что было в нем хорошего, шло из его собственного сердца».